Глава одиннадцатая. «Очень интересно. Темная тропа привела меня в уголок дикой природы. С одной стороны пропасти звон горного ручья, пробирающегося среди зубьев валунов. С другой стороны скальная стена. «Привет!» — хмыкаю я. «Страха пока нет. Я жмурюсь, подставляя лицо теплым лучам солнца. Где бы я ни оказалась, уйду той же тропой, только в город». Ответа на свой привет я не получаю. Я и не ждала. Изначально понимала, что в просьбе кроется, если не глобальная подстава, то хотя бы мелкий, но вредный подвох. Я еще раз оглядываюсь. На скале ничего стоящего внимания. А вот край уступа, на котором я топчусь, он выглядит обломанным. И я осторожно опускаюсь на колени, затем и вовсе ложусь и подползаю к краю. Если кромка начнет крошиться, должна суметь откатиться под стену. Но кромка достаточно крепкая, а внизу я замечаю обломки. Если поднять их сюда, наверх, и прилепить к уступу, то можно будет добраться до выступа стены. Что за ним скрывается, мне не видно, но, думаю, не ошибусь, если там есть какой-то проход». Нависающий над пропастью карниз явно обломали. Хм. «Жрица дала подсказку. Она сказала, что ключом является кольцо». Если подумать, куль веками крепко держал позиции, но 200 лет назад был почти что уничтожен. И тогда же началось возвышение гельдернов. Одно с другим связано. Я достаю зеркало, отпираю тайник и вынимаю кольцо. Видимо, его следует надеть. Нет, я пытаюсь приложить его к стене, не надевая, но ничего не получается. Кольцо великовато, на пальце сидит свободно. Надевая, я боялась, что артефакт откликнется и ободок сожмется, но нет ничего подобного. Я снова прикладываю камень к скале, потом замечаю крошечную, похожую на скол, трещинку и прижимаю камень к ней. Гельдерны любят устраивать секретные закутки. Участок стены исчезает, и я попадаю в глубокую нишу. Пещеры и места не назвать. Я сглатываю, потому что на входе меня встречает скелет. К счастью, неподвижный, но с культом Даро ни в чем нельзя быть уверенной. Я читала, что половина их жрецов – нежить. То есть безобидный скелет в любой момент может подняться и стать очень даже обидным. Да. Тряпки, некогда бывшие одежды, превратились чуть ли не в труху. Тронь и полетит пыль. Чихать мне не хочется, и я прохожу вперед, чтобы заметить торчащую из ребер скелета рукоять. Меч, скорее кинжал. Трогать и проверять я не рискну, мне только какое-нибудь проклятие подхватить не хватало. Меня прислала жрица передать привет, пробую я. Скелет как полулежал-полусидел, так и остается. Я неуверенно шагаю вперед. Проход, открытый кольцом, давно закрылся, но в закутке по-прежнему светло, и это странно. Но сколько я не оглядываюсь, источник освещения не нахожу». Снова трепью истлевший ковер. Тогда откуда горбыли? Я все же пробую поднять ветхую материю и обнаруживаю котелок. Получается, на уступе стояла палатка. Рыться в древнем хламе никакого желания. Тем более мне дальше. Ковер уцелел, запачкался, но если отстирать, то шелк будет как новенький. Правда изображение, то ли похороны, то ли ритуальное жертвоприношение, словом, совершенно не то, что я хочу постелить у кровати. Еще один скелет тоже убит ударом клинка, но в этот раз рукоять повернута так, что я могу рассмотреть светящееся клеймо гельдернов. Клинки источают свет? Хм, нет. Клинки его поглощают и вливают в скелеты. Видимо, иначе те поднимутся. Выдернуть. Рядом со скелетом лютня. Еще один министрель. Думаю, я поняла, для кого мой привет. На уцелевшем ковре темными кочками истлели подушки, и среди них, свернувшись калачиком, лежит живая фигура. Я не уверена, что она может быть живой, без глотка воды, без пищи, но тело не тронуто тленом, а грудь мерно вздымается и опускается. Волосы расползаются по сторонам, ногти... Нет, ногти не отросли, вместо них настоящие когти. Девушка сладко спит, гобы чуть округлились, и во сне она причмокивает. Доброе утро. Я делаю еще шаг. Очевидно, чтобы передать привет, я должна девушку разбудить. Над ней мерцает руна. Значение я считываю легко. Сон, или вернее, сладкие грезы. А вот что руну питает, понять не могу. Тьма присутствует, но как приправа. В любом случае ни крох моих сил, ни крови не хватит, чтобы ее перебить. Но, раскровив палец, я присаживаюсь на корточке и прямо на лбу девушки между бровями рисую руну пробуждения. Этого не хватит, чтобы снять чары, но это, пожалуй, единственное, что я могу сделать. Чего жрица от меня ждала? Следовало выражаться яснее. Она подсказала с кольцом ключом, но промолчала по поводу руны сна. Значит, была уверена, что я справлюсь сама. Ноги подгибаются, я валюсь на грязный шоу. За руну я заплатила жизненными силами. Кажется, я провалилась то ли в сон, то ли в обморок. Когда я открыла глаза, вокруг вроде бы ничего не успело измениться, только исчезла руна сна, а девушка оказалась не лежащей, а сидящей, но с по-прежнему закрытыми глазами. Я прислушалась к себе. Легкая слабость, но и только сесть смогу. «Я чувствую шлейф тьмы, но твоя душа сияет, как призма льда в лучах зимнего солнца». «О, какое чудное кружево слов!» «Я не принимала посвящения, госпожа. Она ведь об этом тоже жрица. Госпожой в разных обстоятельствах можно назвать кухарку, а можно королеву. Ты не знаешь, кто я? Она будто мысли подслушивает. Нет, госпожа». Одна из жриц культа Даро попросила оказать ей услугу. Я должна передать ее приветствие. Жрица скрыла детали во тьме, но подсказала, как алфавитными рунами написать название этого места, и я пришла. Вот как. Девушка чуть поворачивает голову, глаза по-прежнему закрыты, а меня пробирает от почти осязаемого предчувствия угрозы. Кольцо на твоем пальце принадлежит врагу. Я не Гельдерн. А кто же ты, девочка? Принесшая аромат бездны. Я посмотрю. Девушка в мгновение оказывается рядом. Ее ладони на моих щеках когти чуть царапают кожу. Девушка не пытается причинить мне настоящего вреда, осторожничает, а еще она поднимает веки. Жуть, просто жуть. Чем она смотреть собралась, если у нее нет глаз? Вместо глазниц провалы, заполненные тьмой, но на дне под черной пеленой. Я не успеваю ничего понять, как мне кажется, будто моя голова раскалывается в самом буквальном смысле. Но при этом, что удивительно, боли я не чувствую, и я прекращаю существовать. В себя меня приводит легкий шлепок по щеке, и первая мысль — у девушки мертвецки холодная рука. Я пытаюсь отползти раньше, чем осознаю, что делаю. Ползти или даже убегать нет никакого смысла. Темная госпожа... Уже то, что она смогла погасить усыплявшую ее руну, говорит о многом. «Я рядом с ней та самая бабочка, которую прихлопнуть раз шлепнуть». «Я тебя напугала?» — лукаво спрашивает она. «Не знаю, я устала бояться. Гаснуть страшно, а в небытии спокойно». А стена изменилась. Взгляд цепляется за борозды, будто, пока я была без сознания, темная полосовала валуны в припадке гнева. И слевшее тряпье засыпано свежим крошевым камней. Я оглядываюсь, оценивая разрушение. Да, Я, темный, даже не на шлепок, а на пол ноготка мизинчика придавить. «Не бойся, я не причиню тебе вреда, Юджин. Едва ли ты понимаешь, что сделала для меня лично и для всех» как там нас называют «черепоголовых». Возможно, однажды ты поймешь, но давай не о нас, давай о тебе. Скажи, чего ты хочешь, девочка, сумевшая пройти над бездной. Я видела, как низверглись боги, видела, как падали смелые души, как единицам удавалось сделать заветные шаги и возродиться». Видела, как однажды хитрец прошел по тропе над бездной, воплоти, стал себе потерянным братом-близнецом. Чего же ты хочешь, Юджин? Безопасности. Это то, ради чего я рискнула сюда прийти. Темная госпожа задумчиво накручивает на палец локон. Ее веки снова опущены, и длинные ресницы отбрасывают на белоснежную кожу тень, отчего кажется, что у девушки под глазами ажурное кружево. Почему она медлит? Окажи мне еще одну услугу, Юджин. У тебя кольцо гельдернов, и ты не темная. Ты можешь легко извлечь клинки. Им больно. Кому им? Клинкам? Скелетам? Я слишком далеко зашла, чтобы отказать. Я поднимаюсь на ноги, меня немного ведет в бок, но я ухватываюсь за покорябанную стену. И по стеночке ползу к выходу. Начну со скелета у входа. На вид он более безобидный. А вот министрель. Хотя министрель — маг от музыки, безлюдний, вроде бы не отличается от обычного человека, но я в это не верю. Я склоняюсь над неподвижными костями. «Он ведь не оживет сразу?» — уточняю я. «Нет, я его отпущу». «Что? Ладно, неважно. Меня больше клинок беспокоит. Я осторожно обхватываю пальцами рукоять, тяну на себя». Сперва мне кажется, что лезвие застряло наглухо, но кольцо отзывается, правда, непривычным теплом, а наоборот, холодом, и клинок ложится в ладонь. Клеймо гаснет. Протяжный вздох, подобный тем, что преследовали меня на темной тропе, и скелет рассыпается в муку. че? Пф! Не обращая внимания, я возвращаюсь к министрелю и уже гораздо увереннее вытаскиваю второй клинок. Куда их девать, кстати? Пока что я оба держу в руках, будто воительница. Ага. Темная госпожа тоже поднимается. Как она с закрытыми глазами ориентируется? Шагнув к министрелю, она отвешивает черепу самую настоящую оплеуху. От удара череп перекашивает. И я жду, что он покатится по камням, а то и вовсе разобьется, но нет. В месте прикосновения появляется шелуха сухой кожи, подобие плоти. Выглядит отталкивающе, неприятно, но не сказать, что страшно. Похоже на кожуру, наверное. Скелет медленно поднимает голову, я отступаю на шаг и утешаю себя тем, что скелет явно ручной, без позволения госпожи меня не тронет. Но все равно я опячусь. В глазницах пусто, но скелет, как и девушка, прекрасно ориентируется в пространстве. По крайней мере, госпожу он опознает сходу и мягко перетекает из положения сидя на колене, склоняет голову. Да, уже не череп, но еще и не лицо. Скорее мешок из грубой кожи с прорезями для глаз. Бр. Зато ни запаха, ни гнили, все чистенько, я бы могла коснуться без замерзения. А куда ножики деть? Я слишком люблю его игру, чтобы отпустить. Не в попад отвечает темная госпожа. Она так и не представилась, не предложила, как к ней обращаться, если не называть госпожой. Ножики брось или забирай, если хочешь. Хм. Я аккуратно кладу их в угол, потому что мне они, наверное, не нужны, что я с ними буду делать. Или, поколебавшись, я прячу клинки в зеркало. Темная хихикает, она явно заметила мою уловку. Она усаживается на шелковый ковер, не беспокоясь об истлевших тряпках, подбирает под себя ноги и приглашающих хлопает рядом с собой. Министрель тотчас садится и, словно получив команду вольно, тянется осторожно, поднимает инструмент, прижимает к себе. Я окончательно перестаю бояться. Подумаешь, неже, ты что? Министрель обнимает лютню как любимого питомца, и этот его жест слишком человечен, чтобы продолжать воспринимать мага от музыки инаковым. В конце концов, разве я не мертвая, вернувшаяся из-за грани? Чем я отличаюсь от него? Вот-вот. Госпожа, окликаю я молчащую темную. Ты сказала, что ищешь безопасности, но это неправильные слова, Юджин. Безопасно в вечных чертогах, но разве ты хочешь уйти за грань? «Ты жизнелюбива, Юджин. Ты из тех, кто цепляется за жизнь до конца. Так чего же ты хочешь, девочка, уцелевшая над бездной? Чего ты на самом деле хочешь? Защита, деньги. Мое пробуждение стоит гораздо дороже, Юджин. Забудь страхи сомнения. Представь, что враги исчезли, что никто не ищет тебя, не преследуют. Тебе открыты все дороги мира. На какую из тропок ты хочешь ступить?» Веки опущены но я чувствую на себе ее пытливый взгляд, и я теряюсь.